Глава 4. Коварная ловушка Курение – самое коварное, сломая зловещая ловушка, созданная совместными усилиями человека и природы. Кто подталкивает нас к ней в первую очередь? Тысячи курящих взрослых. Они даже предупреждают нас, что курение – отвратительная привычка, разрушающая, в конце концов, наш организм и обходящаяся очень дорого. Но мы не можем поверить в то, что они не получают удовольствия от этого процесса. Один из курьезных аспектов курения – то, что необходимо очень постараться, чтобы пристраститься к нему. Судите сами. Это единственная ловушка в природе, в которой нет никакой приманки, даже малюсенького кусочка сыра. Ловушка захлопывается не от того, что вкус сигарет восхитителен, а от того, что он отвратителен. Если бы вкус первой сигареты был приятен... Прозвенел бы тревожный предупредительный звоночек, и как разумные существа мы поняли бы, почему половина взрослого населения систематически платит бешеные деньги за то, что травит самих себя. Но поскольку та первая сигарета была отвратительна, наш юношеский разум был вполне успокоен. Уж мы-то никогда не пристрастимся к этому, так как не получаем от сигарет никакого удовольствия, а значит сможем бросить курить, когда захотим». Это единственный наркотик в природе, который не допустит, чтобы вы достигли своей цели. Мальчишки обычно начинают курить, поскольку хотят выглядеть круто, подражая героям Клинта Иствуда. Последнее, что вы чувствуете от первой сигареты, то, что вы круты, вы не отваживаетесь затянуться как следует. А если вы крутите слишком много, почувствуете головокружение, а потом тошноту. В этот момент вам больше всего хочется удрать от других парней и выбросить все эти мерзкие сигареты. Девушкам хочется выглядеть современными и искушенными. Все мы видели их, делающих короткие затяжки, производящих при этом смехотворное впечатление. К тому времени, когда мальчики научатся выглядеть крутыми, а девушки многоопытными, они пожалеют о том, что когда-то начали курить. Интересно знать, действительно ли курение придает женщинам искушенности, или это образ, навязанный рекламой сигарет. Оставшуюся жизнь мы проведем в попытках объяснить себе, почему мы курим, рассказывая детям, как не попасть в ловушку и пытаясь время от времени завязать. Но ловушка сконструирована так, что бросить мы пытаемся только тогда, когда испытываем сильный стресс, связанный со здоровьем, недостатком денег или тем, что нас в очередной раз заставили почувствовать себя прокаженными. Бросив курить, мы начинаем испытывать еще больший стресса, заставляя себя обходиться без того, на что надеялись именно для снятия стресса, без нашего старого друга – сигареты. После нескольких дней пыток мы приходим к решению, что выбрали неподходящее время. Следует дождаться того момента, когда у нас не будет стресса. Как только эта мысль приходит нам в голову, повод бросить курить полностью исчезает. Очевидно, что такое время никогда не наступит. Мы знаем, что жизнь имеет тенденцию становиться все более и более напряженной. Когда мы уходим из-под родительского крылышка, начинается естественный процесс созидания дома, накопления долгов, рождения детей, карьерного роста и так далее и тому подобное. Таким образом, надеясь на покой, мы опять пребываем в иллюзии. Кроме того, известно, что наиболее стрессовые периоды в жизни любого человека ⁇ это раннее детство и юность. Дело в том, что мы путаем ответственность и стресс. Жизнь курильщика автоматически становится более напряженной, поскольку табак не позволяет расслабиться и не снимает стресс как нас заставляет поверить общество. Все с точностью до наоборот. На самом деле, курение приводит к тому, что вы чувствуете себя все более нервно и напряженно. Те курильщики, которым хотя бы однажды удастся завязать, могут быть счастливы до тех пор, пока вновь не попадут в зависимость от никотина. Весь бизнес, связанный с курением, напоминает блуждание в гигантском лабиринте. Как только мы входим в него, наш разум затуманивается, и оставшуюся жизнь мы проводим в попытках выбраться. Многим из нас это, в конце концов, удается, но только для того, чтобы снова угодить в западню. Я провел 33 года, пытаясь выбраться из этого лабиринта. Как и все курильщики, я не понимал этого. Однако из-за сочетания необычных обстоятельств, ни одной из которых не делает мне чести... Я захотел узнать, почему на протяжении жизни мне было так отчаянно трудно бросить курить. А моя удачная попытка оказалась не только легкой, но и приятной. С момента прекращения курения моим хобби, а позднее моей профессии, стало решение многих загадок, связанных с никотиновой зависимостью. Это сложнейшая и увлекательнейшая головоломка, которую, как и кубик Рубика, практически невозможно собрать. Однако, как и в случае большинства сложных головоломок, если решение вам известно, это легко. Я знаю, как бросить курить с легкостью. Я выведу вас из лабиринта и ручаюсь, что вы больше никогда в него не забредете. Все, что вы должны делать, следовать указаниям. Если вы свернете не туда, все дальнейшие рекомендации будут бессмысленны. Позвольте особо подчеркнуть. Обнаружить, что бросить курить легко может любой, но сначала необходимо установить все факты. Нет, я не имею в виду факты, порождающие страх. Я убежден, что вы достаточно осведомлены о вреде курения. Если бы это знание останавливало, вы бы давно уже бросили курить. Я имею в виду понимание причин, по которым отказ от курения представляется нам очень трудным. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо установить истинные причины того, почему мы все еще курим.